Эта жизнь уже через несколько месяцев, а то и через несколько недель перестанет казаться тебе экзотической, а будет выглядеть такой же, как здесь, только еще противнее. У них на Востоке тоже вскоре появятся сети продуктовых магазинов, будь то Альди или Пенни, а твои ученики скоро начнут щеголять в одежде, купленной в H&M, и ходить в Макдональдс. Она пожала плечами. Слушала ли она меня в полухо, или сомневалась так же, как я? Или боялась, что наша встреча окажется глупым капризом судьбы, а наше свидание было ошибкой? Не почувствуем ли мы потом, когда вновь попытаемся обнять и любить друг друга, насколько чужими мы стали? Не такими чужими, как в начале, когда мы испытывали друг другу любопытство, а такими чужими, как это бывает в конце, когда ты ничего больше не ищешь в другом человеке. Получится ли снова то, что получалось когда-то? Сможем ли мы снова стать друг для друга таким же чудом, каким были тогда? Не предали ли мы друг друга, обнимая других и наслаждаясь этими объятиями? Не будут ли наши будущие объятия для нас обоих тягостными? В Констанции мы поселились в островном отеле. Когда я вышел на балкон и стал смотреть на озеро, Барбара подошла сзади, обняла меня за пояс и прижалась головой к моей спине. Потом я обнял ее. И мы держали друг друга в объятиях, не целуясь, не говоря ни слова, глядели на озеро, на берег, на небо, или стояли, закрыв глаза. Вечер был теплый, в воздухе уже повеяло весной. Лишь когда совсем стемнело, мы вернулись в комнату. Мы включили свет, распаковали чемоданы, разложили вещи и переоделись. Мы были деловиты и веселы. Какие бы сложности ни возникли в наших отношениях, наши тела вспомнили друг друга. Мои руки узнавали плечи Барбары, ее спину и бедра, ее грудь и живот. Я узнавал запах ее кожи и волос, слушал ее дыхание. И в ночь с пятницы на субботу, как и с субботы на воскресенье, мы только прикасались друг к другу руками. В воскресенье мы хотели объехать озеро кругом и направиться домой, но с утра пошел дождь. Его тонкие серые струи напоминали китайский рисунок тушью. И после завтрака мы снова вернулись в комнату, Раскрыли Насте ж балконную дверь и под шум дождя любили друг друга. Мы заказали шампанское и еду в номер и попросили разбудить нас в понедельник утром в половине четвертого. В пять мы выехали на автомагистраль, в половине седьмого добрались до Штутгарта в плотном потоке машин, везущих людей на работу. Когда мы стояли в пробке, я задал ей свой вопрос. Глава девятая Она ничего не ответила. Я взглянул на нее, ожидая, что она повернется ко мне и ответит, но она глядела на улицу и на машины. Может, она меня не расслышала? Я уже собрался повторить вопрос, и тут она повернулась ко мне. «Тебе важно, чтобы мы были женаты?» «Для меня нет никакой разницы». «А для меня есть». «Ты боишься, что мы вновь потеряем друг друга? Как тогда?» «Возможно, я тогда научился тому, как прочно связывает людей брак». Думаю, что ты действительно любила меня, и все же ты осталась со своим мужем. Осталась не потому, что он был моим мужем, он боролся за меня, а ты только надувал губы от обиды. Над ее левой бровью вновь обозначилась ямочка, а он стал жестче. Разве ты забыл? Забыл, что я тебе звонила, звонила не один раз, что я стояла под твоей дверью, стучала и звала тебя, что я написала тебе письмо. Ты посчитал себя жертвой». Несчастным мужчиной, с которым коварная женщина сыграла злую шутку. «Я боюсь». «Боюсь, боюсь», — передразнила она меня. «Чего ты боишься?» — она кипела от ярости. «Что ты хочешь внушить мне и в чем убедить? Американцы, таких как ты, называют пустозвонными, краснобаями. Нет, я и слышать не хочу о твоих страхах, и о том, какой ты робкий и чувствительный человечек. Я... Прекрати, Барбара, прекрати. Я хотел успокоить ее, но привел в еще большую ярость». В конце концов, мне пришлось повысить голос, чтобы докричаться до нее. Ты права, я действительно надул от обиды губы. Я превратил тебя в коварную женщину, а себя выставил несчастным. Мне очень жаль, что я не боролся за тебя, что я тебя обидел, что мы потеряли столько лет. Мне очень жаль, Барбара. Она покачала головой. Ты ведь только сейчас это понял, правда? И только потому, что я разозлилась. Если бы мы случайно не встретились в самолете... «Я бы тебя больше никогда не увидела». «Неужели ты ждал, что я сделаю первый шаг и снова буду стоять под твоей дверью, кричать и колотить в нее?» Теперь она говорила тихо, но ее усталый голос пугал меня больше, чем крик. «Нет, ты ничего от меня не ждал. И не ждал ничего для нас. Я тебя не понимаю, Пётр де Бауэр. Я не понимаю, почему ты так и не объявился. Я не понимаю, почему ты теперь собрался жениться». Машины впереди двинулись с места, я повернул ключ зажигания и медленно выехал из-под моста, под которым мы стояли, а потом наверх по идущему в гору шоссе. «Только в самолете из Берлина во Франкфурт я, увидев тебя, понял, что моя жизнь складывается не так, потому что я ничего не делаю с полной самоотдачей, всегда держусь в стороне, а если дело принимает трудный оборот, просто ухожу». Я понял это только потому, что вновь увидел тебя. Я хочу тебя. Если ты не хочешь меня, я буду за тебя бороться. Я еще не знаю как, но я научусь». Она улыбнулась мне, слегка скривив губы, снова стала смотреть на дорогу и замолчала. Мы добрались до места вовремя. На работу, она в школу, а я в издательство. Мы вполне успевали. Когда я остановил машину перед ее домом, она кивнула мне и сказала, «Да, давай поженимся». Я только-только добрался до издательства, как она мне позвонила. Ничего не получится. Я хочу сказать, что получится только в том случае, если мы не сделаем той ошибки, которую делают сейчас восточные и западные немцы. Что ты имеешь в виду? И те, и другие думают, что их партнер изменился так же, как изменились они. Или что он все еще такой, каким был до разлуки. или что он только такой, каким сохранился в собственной памяти и в собственном представлении. Понимаешь, что я имею в виду? Я подумал и ответил не сразу. Ты меня слышишь? Да, слышу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Она вздохнула в трубку. Если с этим все ясно, приходи сегодня вечером ко мне на ужин. Глава десятая Так вот и начался четвертый этап нашей жизни со своими законами. Каждый из предыдущих продолжался всего несколько недель. Сначала это были недели, когда мы ездили за мебелью, потом недели, когда мы открыли для себя нежность в наших отношениях, затем недели тревоги после того, как она рассказала, что замужем. Я надеялся, что нынешний период снова продлится всего несколько недель, пока не наступит следующий и не утвердится окончательная норма жизни с совместной квартирой, супружеством. Возможно, мы поселимся в Восточном Берлине, если школа и министерство отпустят Барбару, а я найду место в издательстве. У меня появилась новая идея — возглавить одно из издательств, которые сейчас приватизируют и выставляют на продажу в ГДР. Мы сходили в магистрат и подали заявление. Молодой служащий изучал мою семейную книжку, как мне показалось, с излишним вниманием.